Первое. Александр Невский. Он прилагает невероятные усилия ввести расхлеставшееся татарское море в должные границы, примирить возмущенное чувство русских людей с неизбежностью иго, заискивает у татар и, когда убеждением, когда силой, заставляет свой народ подчиниться требованиям хана. Гибкость и изворотливость – проявил он изумительные, и деятельность его результаты дала положительные. Александр — это тип северного князя. Практический ум, рассудительность, железная воля, настойчивость и терпение. Увлечением нет места, ценится одно только реальное благо. Андрей Боголюбский и Всеволод III в его положении действовали бы так же, как он. Второе. Даниил Галицкий. Это, наоборот, тип южно-русского князя. Он тоже, как и Александр Невский, в железных тисках. С носком, как Александр Невский. Александр приходился троюродным братом Роману, отцу Даниила. Конец сноски. Враги извне, татары, Литва, вдобавок еще враги домашние, собственные бояре, открыто с ним враждующие. Неустойчивое отношение к полякам и венграм, сегодня союзникам, завтра врагам. Зато у Александра Определенно намеченный путь и способ действий, свои средства он старательно взвесит, прежде чем станет применять их к делу. Даниил же с блестящими дарованиями, с наследственной любовью к славе, с широкими государственными замыслами, по духовному облику, несомненно, более симпатичный, лишен, однако, устойчивых взглядов и политической программы. Даниил не умеет, когда это нужно, пожертвовать своим настроением, поступиться чувством в пользу холодного рассудка. Недаром он сродни зятям, такому яркому представителю юга, как Мстислав Удалой. Сначала он долго не идет в Орду, ему оскорбительна сама мысль о предстоящем горьком унижении, а в конце концов он все-таки поехал. Выпил чашу унижения и понапрасну, пользы из этого не извлек никакой, все равно потом не выдержал и взбунтовался против хана. Правда, побуждения у него благородные, злее зла честь татарская, почести, оказанные ему в Орде. А в конечном результате новое нашествие татар на его землю и новое разорение края, именно то, от чего умел избавить Александр Невский свою северо-восточную Русь. Также не постоянен Даниил и Слитвой, то против нее, то заодно с ней. В расчете на помощь римского престола он принимает католичество и с ним королевский венец, но потом, обманутый в надеждах, резко порывает духовные связи с Римом. Брачным союзом с венгерским королем Беллой IV Даниил рассчитывал было обеспечить своему сыну австрийскую корону. Но ошибся и тут. Белла охотно использовал его военную помощь в войне с чехами и немцами, но потом, когда дело дошло до расплаты, жестоко обманул Даниила. В результате яркая шумная деятельность Даниила ничего положительного не дала и дать не могла. Вина, однако, ни в одной личности Даниила. Деятельность Александра прошла в условиях гораздо более благоприятных. Из внешних врагов, в пору его великокняжения, ему пришлось считаться с одними татарами. У себя дома помех он не встречал. От крамольных бояр судьба его избавила». В самом же населении, в его свойствах рассудительности и природной смекалки, в общественности и житейском такте, Александр встретил также прямую поддержку. Такой поддержки у Даниила не было. В судьбе этого князя было что-то трагическое.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 и привыкли не разбирать средств для достижения цели. Костомаров.